Он, кажется, новой отраслью промышленности занялся. Шелком, маклирует Телятьев. Отличное занятие. Глумов. В хороший день рублей пять выторгует. Василий. Вот уж это суды, что напрасно, то напрасно. Глумов. Помнишь, сколько к нам провинциалов наезжало?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 садится к столу, держа свою шляпу в левой руке. — Ну как же, — Василий Иванович, — принимать не велели? — Василий. — Да так же, сударь. — Телятев. — Да вы это, Василий Иванович, по глупости, может быть? — Василий. — Нет, истинно, истинно, что вы, смею ли я? — Телятев. — И вам, Василий Иванович, меня не жаль, Василий? «Как не жаль, сударь! Известно, вы не как другие!» Телятев. «Лучше!» «Василий. Не в пример!» Телятев. «Садитесь!» Василий Иванович. Василий Иванович садится и опирается руками в колени. «Давайте с вами разговаривать!» «Василий! Вы думаете, не могу?» Телятев. «Ничего я не думаю!»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 А холоду не бывает от того, что там очень жарко, Василий. Ну и пущая, они дохнут, с голоду ли, с жару ли, а нам пуще всего уповать нужно, Телятев. На что же уповать, Василий Иванович? Василий. Чтоб, как все к лучшему. По-нашему теперь тоже делу. Босоты и ноготы навидались. Конечно, порядок такой, исканибе, а Бог невидимо посылает, Телятьев. Василий Иванович, философии далеко уходить не годится, Василий. Я и про что другое могу, Телятьев. Прощайте, Василий Иванович. В России не берется стола правой рукой шляпу Кучумова и хочет надеть обе. Это как же, Василий Иванович? Василий. Грех, сударь, бывает со всяким. Телятев. Какой же тут грех-то, Василий Иванович? Василий, бывает, что и уносит. Телятьев. Вы, Василий Иванович, заврались. — Василий, а вот что, сударь, померите обе, которые в пору та и ваша. Телятев. — Вот, Василий Иванович, умные речи, приятные слушать. Примеривать сначала свою. — Это моя. — А это чья же? — Да это князенькина. — Значит, он здесь? — Василий таинственно. — Здесь. — Телятев. — Где же он? Василий молча и величественно указывает на дверь во внутренние комнаты. А чего же его принимают, а меня нельзя? Василий. Потому сродственник телятьев. Такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. уж вы меня извините, я останусь, а вы подите в переднюю. Василий. Оно точно, что в это время барин никогда дома не бывает? А если в другой раз? Телятьев. Ну, довольно, Василий Иванович. Учтивость за учтивость, а то я скажу вам, пошел вон, Василий. Можно. Для вас все, сударь, можно. Уходит.